Глава 26 шестая Несущая кадеткам суровые испытания и проблемы А магу – нежданную награду Вы на меня сердитесь? Едва войдя в их общую гостиную, резко обернулась Октябрина, меряя подруг испытывающим взглядом. Нет. Бетриса, снявшая обувь еще в проходном зале, куда выходили двери всех покоев женской половины, твердо и серьезно глядела герцогине в глаза. Меня ты спасла. Я уже примеривалась, чем бы запустить в разбойника, чашкой или вот этой туфелькой. Боюсь, ни того ни другого королева бы мне не простила. «Да, я заметила», — подхватила Котелла, — «как она ему обрадовалась. Мне даже стало неудобно на нее смотреть. А объявить бойкот этому злобному выскочке было самой правильной идеей». «Боюсь, она дорого нам обойдется», — вздохнула Августа. Хотя смотреть на разбойника в тот момент было очень приятно. «Вы замечали, как меняются у него глаза, когда он по-настоящему рассержен?» Становятся желтыми и похожими на волчьи. У нас такой изображен на старинной картине. Отец так и не смог ее продать. Никто не берется снять и не повредить. Если бы граф был из Дройвии, я сказала бы, что у него в родне есть оборотни, пожалуй, плечами Дора. Но этого быть не может. Никто из влиятельных герцогов и князей не допустил бы чужака в советнике к королеве. «Ее Величество не из тех, кто особенно прислушивается к мнению этих самых влиятельных господ», заметила Бет, направляясь к двери в своей комнаты. «Но в этом случае я с тобой согласна. Хотя контрабандисты и привозят иногда от арымских женщин или беженцев из ардага, но никто не сможет сделать им храмовые документы, подтверждающие знатное происхождение. Завтра я намереваюсь посмотреть в библиотеке, списки всех знатных тальзийских домов. А сейчас просто падаю с ног. Спокойной ночи. Терлина, слушавшая их, не проронив ни слова, поплелась в спальню, даже не пытаясь объяснить самой себе, откуда могло взяться вспыхнувшее вдруг в душе сочувствие к зло сжавшему губы разбойнику, когда мимо него одна за другой проходили ее подруги. Ведь они были правы, и ее тоже обидно ударила его грубость, так почему же лишь ей одной пришла в голову мысль, что и ему сполна досталась там, под жаркими всполохами магического огня, о котором Терри раньше слышала только от сказочниц. Утром маркиза Дарви Ульгер проснулась от знакомого противного дребезжащего звона, доносившегося из-под купола муслинового балдахина. И на краткое мгновение девушке даже почудилось, что она снова в горном замке, и вокруг нет ни роскошных садов, ни королевы, ни нападающих на обозы злодеев, только просторное небо да обрамляющие его с севера белоснежные горные пики. Но пронесся пахнущий розами сквознячок, всколыхнул легкую занавесь, и сразу навалились воспоминания, а с ними и ломота в спине и мышцах ног. «Боюсь, сегодня мне придется ползти по лестницам, как гусеницы», заявила Битриса, оглядывая столпившихся в заветной комнате кадеток. «Дора, сними эту накидку. Старайтесь одеваться с утра попроще. Жаль, нельзя ходить сюда в серых штанах». «А насчет разбойника?» «Я тут подумала и поняла. Выбора у нас нет». Придется держаться до конца. Раз решили молчать, то молчим, пока не попросит прощения. Приказы выполнять будем, за это нам платят. Отвечать не станем. Надеюсь, до него дойдет. «Или до королевы», — вздохнула осунувшаяся за ночь Октябрина. «И она нам всыплет. Ох, дура, я втянула вас в такую передрягу. Ведь что самое обидное?» Раньше я его слова стерпела бы, даже внимания не обратила бы. На нас и похлеще прикрикивали все, кто считал себя выше знатностью или богатством. А теперь вдруг почувствовала себя... Даже объяснить не могу. Свободной, что ли, или равной другим? «Окти, прекращай терзаться!» — укоризненно прикрикнула на сестру Августа. «Ты правильно сделала, и мы просто не могли тебя не поддержать». Вот за это и ценю нашу дружбу. Хотя, как ни странно, благодарить за нее мы должны злобного разбойника. Но прощать ему грубость не обязаны. А королевского наказания нам все равно не избежать. Все заметили, как счастливо она ему улыбалась. На советников так не глядят. «Вы можете обижаться на мои слова», предупредила Бетриса, обводя подруг строгим взглядом, лишь на миг дольше задержав его, на хмуром лице воспитанницы. Но жестоко осуждать женщину, семь лет живущую без мужа. У нее и так жизнь не сахар. Хотя тут что-то непросто. Не верится мне, что она не сумела бы сохранить свое чувство в секрете от всех. Но кем бы он ей ни был, это не наше дело. И давайте поспешим. Нехорошее у меня предчувствия Все, открываю. Предупредила Терри, подняв руку с кольцом к драконьему глазу, смутно похожему на глаз разбойника. Будьте осторожны. Сегодня он мог пройти тут раньше нас. Однако проход оказался чистым, через несколько минут кадетки Вереницы выходили в тренировочный зал, прямо под мрачный взгляд похлопывающего по ноге тросточкой разбойника. Слишком долго спите, едко сообщил он и повелительно махнул в сторону дверцы ведущий в умывальню и раздевальную. «Бегом, пять-минутное переодевание. Кто опоздает, получит дополнительное задание». Бетриса презрительно усмехнулась и спокойно направилась в указанном направлении. Все молча двинулись за ней, обходя застывшего на их пути графа, как простой столб. Но переодевались стремительно, угрозам разбойника привыкли верить. И через пять минут уже стояли перед ним, озирая стены скучающими взглядами. «Отправляйтесь на беговую дорожку, вход там, идти по часовой стрелке. Через час жду вас тут». Процедил он и демонстративно прилепил шарик крашеного воска на край часов напротив минутной стрелки. Выполнить это задание было невозможно, и все кадетки прекрасно это понимали. Догадались о том, что это только начало череды ожидающих их наказаний и потому шли к беговой дорожке неторопливо размеренно, щадя свои ноющие ноги. Им еще многое сегодня предстояло вынести. Поравнявшись с разбойником, шедшая последней Терлина не удержалась, искоса глянула ему в лицо и вздрогнула, как пойманная на месте воришка, натолкнувшись на изучающий холодный взор наставника. Щеки в миг занялись огнем, словно по ним стегнули крапивой, а в душе вспыхнула острая досада на саму себя. Вот зачем было смотреть в его сторону, если заранее знала, ничего ее там не ждет, кроме обид. Губы маркизы невольно дрогнули и скривились в горькую смешке, и Терри поспешила отвести взор. А потом брела мимо графа наставших деревянными ногах, ожидая пущенного в спину окрика или насмешливого замечания. Однако разбойник смолчал, и вскоре маркиза Дарви Ульгер забыла про эту мимолетную встречу взглядов. Да и невозможно думать о постороннем, карабкаясь снующими ногами и руками по канатам и пробираясь по шатким мосткам, норовящим сбросить на первый этаж, откуда придется возвращаться к тому месту, где есть хоть какая-то лесенка. Проход по дорожке давался кадеткам нелегко, но ни одна не проронила ни слова жалобы и не помянула ни добрым словом разбойника вышагивающего вдоль сетки и отвлекающего от препятствий пристальным взглядом. Хотя раньше обязательно ворчали бы на тонкие канаты, обжигающие ладони, даже через свернутые в четверо косынки, на неудобные лесенки, тихо ругали бы вредного наставника и непременно подбадривали друг друга напоминанием о близости отдыха горячей воды, бассейна и бодрячего отвара дарынея. Но сегодня их светлости чувствовали себя неимоверно разбитыми и не выспавшимися, и не испытывали никакого желания шутить или слушать неуместные остроты. А еще отравляло душу понимание, сколько гадости может придумать для них разбойник, пока они ползут через проклятые трубы и карабкаются на второй этаж тропы по невероятно редким ступенькам. Ведь час, отпущенный им, давно истек, и значит, с заданием они все же не справились, и напрасно были робкие надежды на какое-то второе дыхание, о котором краем уха слышала каждая знатная дама. Девушек начинала донимать жажда, нещадно ныли ноги и спины, соднила содранные ладони. Прихваченные с гардеробной косынки, которые кадетки использовали вместо перчаток, уже прорвались, и ни у кого не хватало терпения аккуратно обматывать ими руки перед спуском. Их светлости давно бы уже сдались, рухнули на доски верхней тропы и не вставали с места. Но отступить не давали взбунтовавшаяся родовая гордость и упрямое желание не показывать проклятому разбойнику своих слез. И все же они дошли бы, хотя Котелла сама уже не могла ни спускаться, ни взбираться, и Терри постоянно шла рядом с ней. А впереди пробиралась побледневшая Бетриса в каждом трудном месте останавливаясь, и помогая воспитаннице втащить глотавшую злые слезы, обессилевшую брюнетку. Подвел маркизу, качающуюся на веревках дощатый мостик. Слишком широки были промежутки между узкими дощечками. Девушки преодолевали их, держась одной рукой, засвешивающуюся с потолка веревку и слегка провисая вперед. Помочь Кате в этом месте было почти невозможно, но Терри не сдавалась. упрямо продвигаясь на шаг впереди, подавала подруге одну руку принимая и ее и свой вес на вторую остальные замерли там где в этот миг находились и затаив дыхание следили за опасным переходом хотя падать с мостка невысоко всего локтей семь, а внизу пышно настелена солома но прохода дальше нет и придется возвращаться к самому углу больше не могу всхлипнула вдруг коттела вцепившись обеими руками в веревку «Иди сама». «Никуда я не пойду», — тихо, но твердо отказалась Терлина, стараясь не смотреть в сторону разбойника, небрежно прислонившегося к ближайшей колонии. «И тебя не оставлю. Немного отдохни и двинемся. Дальше будет легче, это последний мостик». «Голова кружится», — виновато глянули черные глаза миниатюрной кадетки. «И руки дрожат. Прости». «Собери все силы», — одними губами шепнула Маркиза. «Тебя уже в столовой ждут. Ну, давай, Катя. Я попробую». Шмыгнула носом Кателла, поочередно отерла о подолок ровавленной ладони, покрепче взялась одной рукой за свою спасительную веревку и протянула Терри руку. «Давай». Девичьи руки столкнулись в вышине, вцепились друг в друга, пытаясь ухватиться понадежнее. Потом Кателла изо всех сил оттолкнулась и шагнула вперед. Но не достала ногой до дощечки. На миг повисла над пустотой и, не удержавшись, сорвалась вниз, увлекая за собой Терри. Ахнули и на миг замерли остальные кадетки. Потом, как по команде, начали разворачиваться и почти бегом двигаться в ту сторону, снова преодолевая только что пройденные препятствия. «Всем стоять!» Ударил по ушам резкий приказ. «Я сам!» «Пошел ты!» Непроизвольно сорвалось с губ Бетрисы, впервые за восемь лет не сумевшей сдержать абсолютно неподобающей знатной даме злое выражение. «Сами обойдемся!» Бросившийся к входу беговой дорожки наставник резко замер и оглянулся на бывшую компаньонку Терлина, но так ничего и не сказал. Уже забыв о его существовании, Бет сломя голову, мчалась на помощь воспитанницы, жалея лишь об в раздевалке по реке, где было и восстанавливающие силы зелье Несколько мгновений граф мрачно наблюдал за упавшими кадетками, пытаясь определить, как сильно они пострадали. Потом тенью скользнул за ближайшую колонну и поднес к губам сигнальный свисток. А подав сигнал, торопливо направился к тайному входу в зал и уже больше ни разу не оглянулся. Фанни налетела на него, когда Дерарт уже преодолел лестницу и ступил в собственную гардеробную, крошечную, как чуланчик в небогатом доме, и также скудно освещенную. «Кто?» Бегло оглядев напарника, сразу все сообразила его напарница. «Обе маркизы», — сквозь зубы процедил он. «Сильно?» — помрачнела Фанни, торопливо расстегивая пуговки темного полотняного платья. «Не знаю». Раздраженно рыкнул он уже от выхода. «Со мной их светлости не разговаривают». «А я предупреждала», — с чувством высказала женщина уже закрывшейся двери, проворно, как егеря по тревоге, натягивая серую тренировочную форму. Прижала кольцо к неприметному сучку и скользнула в потайную дверцу. И пока стремглав неслась по лестнице, четко осознала, как труден будет разговор с бывшими беспреданницами, и как многое от него зависит, вернее, от нее самой и ее умения находить нужные слова в безвыходной ситуации. Кадетки с тайкой нахохлившихся серых птиц сидели на кучке соломы, не дойдя до окончания тренировочной дорожки всего пару десятков шагов. Фанни сразу поняла, откуда могли упасть туда Котелло и Терри, скачающихся мостков для прохода через которые требуется немного смекалки и помощь подруг. Ведь не зря же в раздевалке лежат стопки серых косынок, которые в случае, если придется преодолевать настоящее препятствие, можно легко заменить лоскутами, оторванными от широкой юбки. Ведь королевским фрейлинам не положено носить на поясе мотки веревок. Камеристка решительно подошла к сетке, оглядела прячущих глаза девушек и, рассмотрев, в каком они виде, подавила сочувственный вздох. «Доброе утро. А с вами мы знакомы?» На миг подняв мрачный взгляд, едко осведомилась Бетриса. «Вот на этот вопрос я предложила бы ответить тебе самой», — мягко усмехнулась Фанни. «Но, думаю, сейчас никому не до разговоров. Сначала вам нужно умыться, смазать ссадины и поесть». «Сначала нам бы по глотку воды и по ложке зелья силы восстановить», — горько выдохнула Октябрина. «Но ты же не дашь». «Я сделаю лучше», — дружелюбно кивнула ей камеристка, нашедшая, наконец, хитроумно спрятанную гномью задвижку. «Я помогу вам дойти до умывальни». Щелкнул маленький засов, и кусок сетки вместе с частью стойки открылся, как простая дверь. Кому помощь нужнее всех? Тери, неприязненно поджала губы герцогиня Лаверна. У нее нога подвернута. Сейчас посмотрим. Фани мгновенно оказалась перед мужественно примолкшей маркизой Дарви Ульгер. Присела на корточке и бережно взяла в руки начинающую опухать босую ступню. Можешь ругать меня самыми злыми словами, но мне придётся сделать тебе больно. «Я не буду ругаться», — отказалась от предложения Терлина. «Привыкла, у меня эта нога часто подворачивается». «Почему не сказала Годрансу?» «Он ведь вылечил вам все болезни, какие заметил». Упрекнула девушку Фанни и одним движением вправила вывих. Затем вытащила из кармана косынку, туго забинтовала лодыжку и встала. «Давай руку, помогу дойти». «А вы чего сидите?» «Думаем», — испытывающе глянула на нее Бет. «Откуда ты так быстро тут взялась?» «Ваши светлости, соблаговолите потерпеть с выяснениями до более удобного момента. Вашей пострадавшей подруге гораздо полезнее лежать на диванчике, чем на полу. Да и воды кто-то хотел». С этими словами камеристка подставила Терлине плечо и, приобняв за талию, повела девушку прочь от этого злополучного места. Точно зная, теперь их светлости ни за что не забудут ее обещания и ни за что не упустят случая выяснить все интересующие их вопросы. Даже не догадываясь, как хотелось бы самой Фани пояснить им, если не все, то очень многое. Но говорить вслух о некоторых тайнах пока еще рановато, а для других такое время может и вовсе никогда не наступить. Первым делом, оказавшись в комнатах для отдыха, кадетки бросились пить. Потом отправились умываться и переодеваться. Пользуясь их отсутствием, Фани отправила сигнал магу и начала доставать из шкафчика посуду легкие закуски и отвары, приготовленные именно на такой случай. В столовую на завтрак их светлостям сейчас лучше не ходить. Впрочем, сегодня многие из гостей не поднимутся раньше обеда. Вчера она щедро поила их успокаивающим зельем в которую добавила изрядную дозу снотворного. Фаня, судя по взлохмаченному, помятому виду возникшего прямо перед камеристкой Годранса, он только проснулся. Я ведь просил не будить. Прости, но у нас несчастье, Терри вывихнула ногу. И ты не могла вправить, изумился он. Могла и вправила, но у нее этот вывих привычный. А кроме того, у всех кадеток содрано ладони. Если ее величество увидит... Понял. Схватив со стола наполненный бокал, макс сделал несколько глотков, огляделся и подозрительно уставился на камеристку. А где же их наставник? Они объявили ему бойкот. Годранс еле слышно присвистнул. Фаня невесело усмехнулась в ответ и безнадежно пожала плечами. Ты не пробовала поговорить? Бесполезно. А про ее дар знаешь? Нет. Фанни прислушалась и одними губами спросила. Какой? Сирены. Святая Элторна. Так он думает... Сказал, что нет. Мотнул головой маг, делая знак молчать, и вовремя. Дверь распахнулась, и в комнату вошли кадетки точнее, фрейлины. После того, как девушки сменили серые костюмы на утренние платья и прикололи парики, они больше не походили на недавних заморашек Только подкрашенные лица были бледнее обычного, да прятались под оборками ободранные руки. «Садитесь на диванчик», — деловито предложил Годранс. «Сначала я вас подлечу». «А с вами мы разве знакомы?» Отчаянно вздернув носик, сверкнула синими очами Дора. «Не думаю», — хитро усмехнулся Дроу. «Зато я вас хорошо знаю. Могу даже перечислить все родинки». книжна смутилась, и ее белая кожа зацвела нежным румянцем. Остальные фрейлины оскорбленно зафыркали и тоже порозовели. Лишь Бетриса смотрела на мага с укоризной, но он словно не замечал этого взгляда первым делом направился к Терлине. Секунду рассматривал ее изучающим взглядом так задумчиво, словно слышал либо видел нечто недоступное другим. Затем мягко высвободил из оборок спрятанные руки маркизы и, не глядя на припухшие ободранные ладошки, стремительно, словно погладив, коснулся тонкими пальцами. После этого присел рядом с Терри, бесцеремонно приподнял подол ее платье и поднял себе на колени завернутую косынками ступню. Серьезно, словно делал операцию, развязал узелки, размотал ткань и, несколько секунд прикрыв глаза, водил пальцем по щиколотке. «Ну вот и все», — наконец улыбнулся Мак, внимательно следящим за ним кадеткам «Где ее обувь?» «У меня», — подала сверток Бетриса. «А вы все болезни лечите?» «Здесь можно говорить мне ты». Годранс бережно, как лучшая камеристка, надел Терлине туфельку, вернул на место юбки и кивнул старшине. «Давай руки. Все остальные твои недуги я залечил еще месяц назад». «Я пообещала перед святой Элторной», — напряженным голосом выговорила Бет, «сделать все тому, кто сумеет помочь». «Нет, не нужно». Маг шутливо отшатнулся, заслонился ладонями и тихо, но очень серьезно добавил. — Я очень рад, что не ошибся. Сама понимаешь. Некоторые меня, наоборот, за это убили бы. — Их самих нужно убивать, — процедила Бетриса, подавая магу ладони. А чуть позже, когда от садиного лдырения осталась и следа, вдруг резко наклонилась и истово поцеловала пальцы Годранса не успевшего отдёрнуть руки. «Бэт!» — возмутился он не на шутку. «Я вовсе не против, когда меня целуют красивые женщины, но не как старые крестьянки». «А как молодые крестьянки. Я теперь могу целовать только своего мужа», — гордо вскинув голову, строго заявила герцогиня Лаверна. «Ты же для меня теперь не мужчина. Зато гораздо больше, почти святой». «Я могу поцеловать, как молодая крестьянка», — протягивая ему руки, пообещала Октябрина и виновато оглянулась на подруг. Пузырь лопнул и очень печет. «Вот всегда так», — притворно пригорюнился Гуд, прикасаясь к ее ладоням. «Девушки готовы меня целовать только за избавление от царапин». «Не все», — задумчиво, словно впервые увидев, рассматривала его княжна Мариена. «Я готова поцеловать тебя без всякой корысти. Ссадины и сами заживут». «Похоже, рановато я выпустила вас из той ловушки», – пошутила Фаня. «Если вы еще можете думать не о еде, а о поцелуях. Кстати, позавтракайте здесь, потом вам в покое еще принесут. Сегодня можете отдохнуть». Ее Величество рассказала как вы весь вечер развлекали ее и принцев. Договаривала свою короткую речь королевская камеристка в настороженной тишине. Все девушки вмиг посерьезнели и словно отгородились невидимой стеной. — Это разбойник выдал тебе такое приказание? — подозрительно глянула на Фаню Августа. — Так вот, мы решили пойти к королеве и попросить пусть назначит нам другого наставника, хоть самого строгого, хоть злого. Только не этого.